Глава вторая «Чего-то не хватает», заявила Айла, рассматривая меня. «Точно! Здесь нужна вышивка!» Возглас подруги заставил меня вздрогнуть. «Ты ведь умеешь вышивать, правда?» Деловито поинтересовалась Айла и, не дожидаясь моего ответа, уже метнулась к своей девичьей корзинке с принадлежностями для шитья. «Я знаю, что сюда подойдет. Недавно папа...» привез с островов сирин такое ты просто обалдеешь вот она отыскала на дне корзинки баночку и гордо продемонстрировала мне ее содержимое светящийся бисер на свету выглядит как обычный и впитывает яркие лучи, а в темноте отдает их обратно я хотела вышить им скатерть в столовую, но думаю, «Есть более достойное применение этой красоте!» Подмигнула мне Айла, вдевая нитку в иголку. Пришлось снять прекрасное платье и вновь нарядить манекен. Остаток дня и даже часть ночи мы с подругой украшали бисером мой бальный наряд. Говорили обо всем на свете, шутили и смеялись, обсуждали будущих мужей и смеялись уже над ними. Ближе к обеду к нам заглянул отец Айлы, лорд Дорман Бастер. Высокий мужчина средних лет. Он улыбнулся, увидев нас, сидящих на полу и расшивающих юбку платья. К весеннему балу готовитесь. А обедать когда будете, девочки? В его глазах читается столько нежности при взгляде на нас, что я залюбовалась его лицом. Сколько же в нем неподдельной любви к дочери. И отчасти ко мне тоже. «Будем, папочка!» отозвалась Айла с любовью взглянув на отца. «Пусть слуга принесет обед сюда. Нам нужно успеть подготовить платье Арины к балу, поэтому мы не можем терять время». «Хорошо, доченька!» Господин Бастер даже не стал спорить. Хоть более строгий отец мог бы настоять на том, чтобы дочь спустилась в столовую и отобедала, как приличная девушка. «Лорд Дорман!» — окликнула я его перед тем, как он закрыл дверь. «Спасибо за платье и за приглашение. Я не знаю, как вас благодарить!» — смущенно выдавила из себя я. «Арина, это я благодарю богов за то, что послали мне твою матушку тот страшный час!» — грустно улыбнулся Лорд. «Забота о тебе — моя святая обязанность». Этими словами он окончательно вогнал меня в краску и прикрыл дверь. «Как бы я хотела, чтобы у меня был такой отец, как у тебя», мечтательно прошептала я, слушая мирный звук удаляющихся шагов лорда. «О, Риша, рассмеялась Айла. «Нам с тобой уже не о наших отцах нужно думать, а отцов своим детям выбирать». Знаешь, на весеннем балу будет сам герцог Арварский с наследником, молодым маркизом. Я так мечтаю, что он обратит на меня свое внимание, — заявила она, с предвкушением закусив губу. А ты кого присматриваешь в женихи? — спросила Айла, так будто речь шла о фасоне платья. Ее вопрос вызвал у меня смешок. Женихи? Она сейчас Айла кто в здравом уме посватается к дочери пьяницы? Тяжело вздохнула я. «Не смей так говорить!» удивительно строго воскликнула она. «Ты обладаешь очень редким и ценным даром целительницы. Даже твоя мать была просто травницей, а ты умеешь лечить магией. Арина, это само по себе способно сделать тебя завидной невестой. Мне уже двадцать, Айла напомнила я ей, и за все это время не нашлось ни одного жениха. Никто не пришел в наш дом и не просил у отца моей руки. Так откуда же взяться тем самым женихам, если ты не посещаешь светские мероприятия? Откровенно расхохоталась подруга. Ты думаешь, мужчина будет гулять по улице, случайно заметить тебя и придет в твой дом? Нет, Ариша. «Это не так работает!» «Меня не зовут на светские мероприятия», – буркнула я. «Это пока! Вот погоди! Поступим в академию, а там редко кто остается незамужней уже ко второму курсу. На первом разбирают всех!» – рассмеялась Айла. «Поэтому я хочу привлечь внимание маркиза на весеннем балу Арина и на учебу ехать уже помолвленной» и тебе настоятельно советую присмотреть жениха. Поверь, это кардинально изменит твою жизнь. Состоятельным мужем ты больше не будешь зависеть от своего отца и полностью перейдешь под опеку мужа». Звучит заманчиво, вот только. «Я не хочу быть статусным приложением к мужу», призналась я, покачав головой. «Чтобы он терпел меня только за мой дар, а сам презирал за происхождение? Нет, это не для меня. Тогда чего же ты планируешь делать?» нахмурилась Айла. «В академии мне положена стипендия и место в общежитии», пожала плечами я. «Ой, Ариша, Ариша, вот смотрю на тебя и понимаю, сцапает тебя такую кроткую и скромную, самый властный жених академии, может быть, даже сам ректор». «Поверь моему опыту, мужчины при власти и с возможностями очень ценят таких девушек, как ты, послушных, красивых и добрых. Многие девчонки из высшего света пытаются изображать из себя именно таких, чтобы привлечь внимание высокопоставленных мужчин, особенно драконов». «Драконов?» – я бросила на Эллу тревожный взгляд. «Вот только крылатого огнедышащего ящера мне не хватает для полного счастья!» «Вот именно его тебе и не хватает!» Поучительно заявила подруга и подняла указательный палец вверх. «Да ну тебя!» – прыснула я от смеха. «Мы закончили расшивать платье, когда время перевалило за полночь. Но наш труд того стоил. Получилась неописуемая красота!» Замысловатые серебристые узоры на белой ткани придают наряду особый шарм. «Смотри!» – подмигнула мне Айла и хлопнула в ладоши. Свет в комнате погас. Ну как погас? Лампы погасли, а вот бисер на моем бальном платье вспыхнул чарующим серебристым цветом. Тонкие линии образуют стройные узоры, которые мы с Айлой старательно вышивали. От былой простоты наряда не осталось и следа. Теперь платье похоже на наряд жрицы, не меньше. Я бы забрала это платье себе, если бы смогла в него влезть, призналась подруга. И я поняла, в этот момент она совсем не шутит. Будь Айла такой же худой, как я, она бы надела это платье и в нем отправилась на весенний бал. Но Айла редко отказывает себе в десерте. Нет. Она совсем не полная, наоборот, стройная и здоровая девушка. А вот и я глиста в обмороке. Да и когда мне полнеть-то? Целыми днями я бегаю по столице от одного больного к другому. В свободное время собираю травы, а дома убираю ту разруху, которую оставляет отец после пьянок. Часто мне удается поесть один-два раза в день, да и то в основном кашу. Редкие овощи и простые хлебные лепешки. За последний год я дважды ушивала свою юбку, чтобы она не спала с меня прямо посреди улицы. В общем, я бы и рада набрать вес, но где взять столько еды? Налюбовавшись платьем, мы погасили свет и легли спать. Айла в свою кровать, а я на кушетку у окна. У меня нет сомнений в том, что отец и не заметит отсутствие в доме, Единственной дочери. Я могу уйти рано утром, вернуться ближе к полуночи, а папа все это время тонет в дешевой браге. Вот и этой ночью он не заметит, что постель его дочери пуста. Думаю, даже если я поселюсь в доме семейства Бастер, это пройдет мимо затуманенного сознания моего отца. На глаза навернулись слезы, но я быстро с ними справилась. Не время плакать. Завтра я отправляюсь на первый в своей жизни бал, и ничто не омрачит это событие. «Девочки, вы выглядите до неприличия прекрасно», — отвесил комплимент лорд Бастер, когда мы с Айлой наконец-то закончили все приготовления и спустились вниз при полном параде. «Весенний бал вот-вот начнется». Темно-розовое платье делает Айлу похожей на экзотический цветок. Темные волосы собраны в высокую прическу и украшены заколками с бриллиантами. Открытые плечи, большая многослойная юбка, яркая разноцветная вышивка. Мой внешний вид куда скромнее. Белое платье с ниспадающей юбкой, простые рукава, простая прическа. Длинные волосы подхвачены на висках. Отец. С них нельзя спускать глаз. Украдут наших девчонок, усмехнулся брат Айлы. Тот самый Барри, которого еще ребенка моя матушка отбила у смерти. Он вырос высокого красавца с таким же гордым профилем, как у его отца. Да, такой вариант нельзя исключать, хмыкнул лорд Бастер, рассматривая меня и дочь. Арина, держись ближе к нам, серьезнее добавил господин Бастер. Он больше глядит на меня, чем на Айлу. По легенде, ты вдова, но старайся не распространяться о себе никому. Если кто-то проявит к тебе интерес, говори, что ты моя дальняя родственница, — подмигнул мне он. Отсылай всех ко мне, я со всеми разберусь. Еще раз спасибо вам за возможность посетить этот бал. Снова поблагодарила я этого невероятного доброго мужчину. Пустяки. Барри, лорд Бастер, посмотрел на сына. Приглядывай не только за сестрой, но и за Ариной. Если меня отвлекут, отвечаешь за них обеих головой. Как скажешь, отец, с улыбкой кивнул Барри и одарил меня таким взглядом, от которого по спине побежали мурашки. Я выдавила из себя вежливую улыбку, но в душе поселилось неприятное липкое чувство. Барри всегда был приятным, остроумным парнем. Но порой мелькало в нем что-то такое, от чего мне хотелось отодвинуться от него как можно дальше. А разве нам может что-то угрожать на балу? Осторожно уточнила я. Большинство молодых мужчин приходят на это мероприятие в поисках невесты. Лорд Бастер озвучил то, что я и так знаю. Некоторые бывают слишком моретивы. Некоторых девушек соблазняют и даже похищают. «Не переживай так, Карина, поспешила успокоить меня Айла. «Вряд ли кто-то захочет утащить вдовушку!» Ее слова неприятно резанули сердце. «Вроде бы подруга права и пытается меня успокоить, но мне послышалось легкое презрение в ее голосе. Неприятно!» Когда мы уселись в экипаж, Барри решил продолжить беседу. Кстати, в прошлом году вдову похитили прямо с весеннего бала, прокомментировал он, ехидно глядя на меня. Один из оборотней признал в ней свою пару и украл буквально из-под носа у семьи. Был скандал, но сделать никто ничего не смог. Так как у нее не было мужа, то новоявленный суженый забрал женщину в свою стаю буквально тем же вечером. После того, как консумировал брак со своей истинной, само собой, Барри послал мне такой жаркий взгляд, что мои щеки вспыхнули огнем. «Барри, не пугай мне Арину!» Айла раздраженно пнула братца носком изящной туфельки. «Мы и так нервничаем, а ты масло в огонь подливаешь!» «А что я считаю своим долгом предупредить, что у многих гостей бала весьма дикие нравы?» — ничуть не смутился Барри. Обратный. «Вовсе не галантные кавалеры, поэтому держитесь от них подальше». «Барри, если оборотень учует в наших девочках свою пару, то никакие отказы его не остановят», — заявил лорд Бастер. «Там и армия охраны не поможет, все равно выкрадут. Но давайте не будем о плохом», — вздохнул он. «Вероятность оказаться парой оборотня или тем более дракона Несравнимо меньше, чем вероятность заключить выгодный союз с магом. Вот о чем беспокоиться нужно. Он поучительно поднял вверх указательный палец. «Ты прав, папочка?» Айла умилительно захлопала ресницами. «Представляю, как страшно всем девушкам, на которые Барри обратит свое внимание. Я бы такого дурачину мужья злейшему врагу не пожелала». Они посмотрели друг на друга такими раздраженными взглядами, что я испугалась, как бы эти двое не сцепились прямо в карете. В детстве они часто дрались, но сейчас-то им обоим уже около двадцати. Неужели не переросли? «Успокойтесь!» — зычный рык лорда Бастера привел брата и сестру в чувство. Я и сама вздрогнула и вжалась в сиденье. «Видите себя прилично. Мы едем в императорский дворец! Они не в провинциальный театр. Прости, отец, первым извинился Барри. Обещаю, что не опозорю тебя. Просто сестрица очень уж умеет вывести из себя. Арина ведет себя приличнее, чем вы оба, внезапно заявил лорд, стремясь пристыдить своих детей. А ведь для нее не нанимали учителей и репетиторов. Зачем я только на вас, двух обезьян, «Трачу деньги!» Лорд Бастер умеет быть грозным, когда это нужно. Брат и сестра испуганно притихли, а я смутилась. Кажется, мне только что сделали комплимент, но как-то очень странно. «Кстати, Арина!» – спохватилась Айла, и напряжение пошло на спад. «Вот, возьми!» – она вытащила из своей сумочки приглашение на бал на имя вдовы. «Давайте запомним. Она Келли!» а не Арина. На сегодняшний вечер точно. Можно подумать, кто-то будет сверять имя на приглашении с тем, как к ней обращаются, — скривился Барри. Что за глупость? Никто, кроме охраны на входе, даже не заглянет в это приглашение. Братец, ты как был дурачком, так и остался, — съязвила Айла. На выходе каждое приглашение не только проверяют, но и помечают особым магическим маячком. При любых недоразумениях в первую очередь требуют приглашения и по нему определяют хозяина, его статус и положение. У нас приглашения белые. Она покрутила кусок картона, как и у большинства мелкопоместных лордов. А есть еще сапфировые для представителей великих домов. Черные для оборотней и алые для драконов. Так что даже сам цвет приглашения имеет значение. «А можно я выйду?» Полушепотом поинтересовалась я. Стала не по себе. Бал балом, но я-то на него иду по поддельному приглашению. А если меня поймают, что я тогда буду делать? «Нет!», Нет Хором ответила мне все семейство Бастер. От столь дружного рева я подпрыгнула на сиденье. Не зря говорят, что вашими предками были львы, вырвалась у меня, Барри усмехнулся. Арина, не волнуйся, поспешил успокоить меня, лорд Бастер. Уверяю тебя, все пройдет как по маслу. Главное, сама никому не сболтни, что приглашение не твое. Представляйся всем именем Кэлли Тирс и наслаждайся праздником. «Ты это заслужила! Поверь мне!» Неожиданно подмигнул мне он и ободряюще сжал мою руку. Я натянула улыбку на лицо и благодарно кивнула. Дорога до императорского дворца вышла недолгой, но нервной. Я то и дело поправляла свое платье, приглаживая бусины и расправляя юбку. «Вроде бы бал — это такое мероприятие, которым нужно наслаждаться, но у меня пока плохо получается». Мелькнула мысль выпрыгнуть из экипажа прямо на ходу, но я все-таки не решилась на столь отчаянный шаг. Трусиха. Как всегда называла меня матушка. Неожиданно в окошко экипажа ударил порыв ветра, принеся с собой волшебный запах. Я вдохнула полной грудью, наслаждаясь густым ароматом сирени, весенний сладкий запах, от которого кружится голова. Выглянула в окошко и... Обомлело. Моим глазам предстал императорский дворец во всем своем великолепии. Три высокие башни, три яруса и трехгранные крыши. Сегодня дворец украшен сиренью. Его гибкие ветви оплетают весь фасад, а пышные фиолетовые метелки свисают и заглядывают в окна. «Как красиво!» — вырвалось у меня изумление. От этого изящества буквально невозможно отвести глаз и нос, и на вид, и на запах дворец бесподобен. Мы прибыли. Экипаж свободно въехал на территорию императорского дворца через главные ворота. Никто не остановил лошадей, чтобы спросить, по какому праву мы сюда заявились. Неожиданно для себя я поняла, что мой страх притупился в конце концов. Так рисковать стоило хотя бы ради того, чтобы воочию увидеть сиреневую красоту. Бастры начали выбираться из кареты, и я вместе с ними. «Келли, куда вы спешите?» – насмешливо поинтересовался Барри и неожиданно открыл дверь экипажа с моей стороны. «Расслабьтесь, вдова!» – подмигнул мне брат-подруги, галантно подавая руку. Я неуверенно вложила в нее свою ладонь, которая... Утонула в полных силой пальцах молодого лорда. Барри помог мне выбраться из кареты. Вроде бы обычная ситуация, но я почувствовала себя крайне неуютно. Барри не сводил с меня пристального взгляда. Губы растянуты в полуулыбке. Он будто предвкушал что-то, но явно не танцы. «Как же здесь красиво!» — выдохнула я, стремясь хоть как-то разрядить это странное напряжение. «Да, а вон экипаж маркиза!» У Айлы загорелись глаза при виде позолоченной кареты. «Вот он выходит!» Она начала дергать меня за руку. И вправду, из пузатого экипажа вышел такой же пузатый мужчина и неспешным шагом направился во дворец. Я мазнула по нему целительским взглядом и отметила проблемы с поджелудочной железой, сердцем и печенью. «Это же маркиз Пелье! взвизгнула Айла и начала дергать меня за руку, будто решила ее оторвать. «Как я выгляжу?» – с безумными глазами она повернулась ко мне и потребовала ответа. «Немного помешанной», – призналась я, испугавшись ее взгляда. «Арина, какая у меня прическа?» нетерпеливо взвизгнула Айла, вот теперь я по-настоящему напряглась. Такая же, какая была ранее, протянула я, с тревогой глядя на подругу. Я сама тебе ее сделала. Я должна выглядеть идеально. Она шумно вдохнула и принялась поправлять свое пышное темно-розовое платье. Я должна привлечь его внимание Арина, маркиз Пелье, дальний родственник драконов. Он сказочно богат. И не женат, понимаешь? Странно, что при таких данных не женат. Я посмотрела след маркизу. Невысокий, но еще не старый. Немного младше отца Айлы. Красоты в нем практически нет. Ну и совсем уж уродом назвать этого мужчину язык не поворачивается. Обычный. Богат, знатен. Я отметила, что на маркизе надет дорогой камзол богато расшитый золотыми нитями. «Почему же до сих пор ходит неженатый? Для людей его положение-то странно. Высшее знать редко остается холостой, ведь брак — отличный способ приумножить свою власть и богатство». «Наверняка не смог найти достойную девушку», быстро придумала объяснение Айла и поправила воздушные плечики своего платья. «Идемте, не будем задерживаться», — скомандовала она, и последовала за объектом своей кхм, внезапной страсти. Помимо маркиза, на бал прибыли и другие экипажи, но куда более бедные и простые. Они не заинтересовали мою подругу. Маркиз де Пелье поднялся по ступеням дворца и лениво протянул сапфировое приглашение церемонии мистеру. Тот поставил на цветную картонку печать, Уважительно кивнул гостю, и тот вошел во дворец через распахнутые двери. Приглашение проверяет молодой, плечистый мужчина с отменным здоровьем. Интересно, что он сделает, если вдруг поймет, что я никакая не каэлитирс. Ударит меня, позовет стражу, которая бросит меня в темницу, или поступят проще, вышвырнут меня за ворота, наказав больше не попадаться им на глаза. У меня тряслись руки. А если я резко развернусь и пойду к воротам? У стражи это вызовет подозрение? Может сделать вид, что я что-то забыла в экипаже? Думаю, мне стоит вернуть. Начала была я и уже стала разворачиваться. Как лорд Бастр схватил меня за предплечье и не позволил отступить. Арина, не трусь, зашипел он мне на ухо и буквально толкнул вперед. Я приблизилась к церемонииместеру, чувствуя, что лорд Бастер стоит буквально у меня за спиной. У меня возникло подозрение, что он готов ловить меня, если вдруг вздумаю бежать. И за всех сил, стараясь унять дрожь в руках, я протянула белое приглашение церемонииместеру. Он принял его, мазнул равнодушным взглядом по написанному, и мое сердце в груди замерло мужчина нахмурился еще раз пробежался глазами по черным строчкам на белом фоне заминка длилась несколько секунд которые показались мне вечностью сердце в груди забилось как птица в силках в ушах зашумело проходите лэрда тирс приятного вам вечера услышала я и покачнулась цереонийейстер улыбнулся мне белозубой улыбкой Протянул приглашение и жестом пригласил во дворец. Я слегка растерялась, переваривая услышанное, но мне хватило ума взять приглашение и на негнущихся ногах потопать внутрь. Раз этим самым приглашением мне не надавали по лицу, а вежливо улыбаются, значит, никто ничего не заметил. Я вошла в вестибюль императорского дворца, И все тревоги потухли в приятной музыке, теплом свете и волшебном убранстве. Как же здесь красиво! Нежно-голубые цветы оплетают высокие колонны. Я подняла голову, чтобы понять, где же заканчиваются эти исполины. У меня перехватило дыхание, когда увидела потолок дворца, декорированный сапфировыми кистями глицинии. Они парят в высоте на белоснежной подушке, через которую пробивается свет. Но стоило приглядеться к людям, как настроение поползло вниз. Я остро почувствовала себя бедной. Все женщины разодеты в пышные многослойные платья. А я стою в тонкой юбке из атласа. На всех надеты драгоценные украшения, а на мне лишь серьги покойной матери. Меня можно принять за служанку. «Но дареному коню в зубы не смотрят. Я рада посетить императорский дворец хотя бы в таком виде». «Невероятно, да?» От голоса Айлы я вздрогнула. Она стояла позади меня. Когда только успела подкрасться, я растерянно глянула на нее и вновь вернулась к созерцанию волшебного зрелища. «Это восхитительно!» – шепнула я, не в силах отвести взгляд от неземной красоты. И не говори, столько женихов, аж глаза разбегаются. Жадно заявила подруга. Смотри, вон танцует герцог. Ах, он со своей женой. Ничего, у него много молодых любовниц. А вон драконы. Смотри. Она начала дергать меня за руку, совсем как ребенок. Сама не знаю, что заставило меня посмотреть в ту сторону куда указала Айла. Я повернула голову и впервые в жизни увидела дракона. Сложно было его не заметить. Этот мужчина возвышается над толпой на пол головы. Стоит у перил и внимательно взирает на толпу, будто кого-то высматривает. Если все гости бала разодеты в разноцветные наряды, то этот будто не на бал пришел, а на похороны. Мужчина в весенне-черном мундире, в высоких сапогах и все. На нем нет ни одной брошки, вышивки или на худой конец запонок. Черное пятно на пестром натюрморте. — А почему он такой? — осторожно спросила я у подруги. «Какой — Какой? — не поняла она вопроса. -мрачный», — Мрачный, попыталась подобрать слово я. От одного взгляда этого мужчины сразу расхочется и танцевать, и веселиться. Стоит тут как истукан, руки сцеплены на груди. Драконы ⁇ это военная арена, снисходительно объяснила Айла. Охрана дворца и императорской семьи, патрулирование границы, подавление восстаний. Иногда они работают с тайной канцелярией, если нужно поймать какого-нибудь опасного преступника. Драконы живут закрытыми стаями в своих дворцах. Они не устраивают званых вечеров не дают баллов и сами не появляются на увеселительных мероприятиях, считают их недостойными своего внимания. «По ним видно», — хмыкнула я, глядя на недовольную физиономию дракона. Ему как будто тошно от вокруг непотребства. Он будто что-то услышал из нашего разговора и резко повернулся, смерив меня и Айлу тяжелым взглядом из-под «Осторожно!» — подруга взяла меня за руку. «Упаси тебя, матерь, оказаться парой этого ящера!» — предупредила она меня. «Сожрешь живьем?» — предположила я. «Хуже! Заберет в свой замок, будет осыпать тебя золотом, заставит есть много вкусной еды и ковром под ноги постелится, лишь бы ты дала согласие на брак». Айла произнесла это таким тоном, словно все перечисленная пытка, а не мечта каждой женщины. «Странно, что при таких вводных на этого сурового мужика женщины не вешаются гроздями, хмыкнула я. «Если женщина не истинная, дракон на нее и внимания не обратит», — махнула рукой Айла. «Они не терпят чужаков. Даже истинных других раз принимают свой круг с трудом. Ценят» чистоту крови. В общем завидовать там особо нечему, подытожила я, золотая клетка и окружение которое смотрит на тебя свысока. Стоило только представить такую картину, как сделалось не по себе. Арина, ты дурочка как каких поискать, закатила глаза Айла. Драконы сказочно богаты, некоторые их кланы богаче императорской семьи. Если станешь хотя бы любовницей дракона, то будешь обеспечена до конца жизни. Еще и детям останется. Так что не вороти нос, — посоветовала подруга. Я обернулась и еще раз посмотрела на сурового стража Бала. Красавцем его не назовешь, но и ничего откровенно отталкивающего во внешности нет. Страшит только взгляд. Колючий, злой, пугающий. Нет. Я бы не смогла быть с драконом даже за очень большие деньги. «Девочки, идемте в зал». К нам приблизился лорд Бастер. Нечего стоять на входе. Бальный зал оказался таким огромным, что я так и не смогла понять, где он кончается. Приятная музыка звучала отовсюду и в разных частях зала одинаково громко. Лэрда Айла. «Позвольте пригласить вас на танец», – неожиданно прозвучало рядом с нами, не успели мы даже спуститься с лестницы. Высокий молодой человек учтиво протянул руку моей подруге, а вторую галантно завел за спину. Айла обернулась и вопросительно посмотрела на отца. Лорд Бастер окинул кавалера строгим взглядом и сдержанно кивнул, позволяя принять приглашение. Подруга просияла и радостно отправилась танцевать первый танец. Она ушла, и я вдруг ощутила себя брошенной. Лорда быстро отвлекли разговорами. Барри куда-то пропал. Вокруг меня огромное море людей, а я не знаю никого, кроме семейства Бастер. «Келли, позвольте пригласить вас на танец. Хоть голос и был мне знаком, я все равно вздрогнула от неожиданности. Барри? Удивленно обернулась я и озадаченно уставилась на протянутую руку. «Он самый!» — усмехнулся парень. «Так что, вдова, позволите себе повеселиться?» Насмешливо напомнил мне о моем статусе. Я скосила глаза на лорда Бастра, но тот был увлечен разговором с одним вельможей, забыв про меня. Да и должен ли он помнить о соседской девчонке? Я ему не дочь. Давать мне разрешение на танцы он не обязан. Конечно, я выдавила из себя улыбку и буквально заставила себя вложить руку в сильные пальцы Барри. Он тут же сжал их и потянул меня в зал. «Ты прекрасно выглядишь, Келли», – атаковал меня комплиментом брат-подруги. Мы встали в танцевальную позицию, на мою талию легла тяжелая рука, зазвучала быстрая музыка, Барри резко закружил меня в танцы. «Спасибо», — выдавила я, едва поспевая за ритмом. «Движения быстрые и стремительные, а я никогда не отличалась особой расторопностью». «У тебя есть любовник?» — внезапно ударил меня вопросом Барри. От изумления я сбилась с ритма, запнулась и едва не упала. Мой партнер вовремя среагировал и поддержал меня. Мы продолжили танцевать, а я начала считать минуты до момента, когда музыка стихнет. «Барри, что за вопросы?» — выдохнула, ошеломленная его наглостью. «Нельзя спрашивать такие вещи у приличной девушки». «Обычные вопросы, Келли». Он даже не смутился. «Тебе уже двадцать лет. Ты давно достигла брачного возраста. А у тебя ни жениха, ни мужа». Отец беспробудно пьет и содержать тебя не может. Раньше ходила в обносках, а теперь приоделась, платье приличные носишь, а сама постоянно в разъездах и пропадаешь неизвестно где. Ты думаешь, я не понимаю, откуда у молодой девушки деньги? На что это ты намекаешь?» — скривилась я. «Я не намекаю, милая моя, а прямо говорю, становись моей содержанкой». Он произнес это таким тоном, словно в ответ я должна разрыдаться и броситься целовать ему ноги. «Барри, ты сошел с ума?» — с искренним беспокойством спросила я. «Нет иного объяснения тому бреду, который он несет». Я? Его брови удивленно подпрыгнули. «Милая, я наследник лорда. Мой отец богат и состоятелен. А я скоро поступлю на службу в императорский корпус». — Поверь, я могу дать тебе гораздо больше, чем те, кого ты навещаешь. — Навещаю? — повторила я, чувствуя, что Барри имеет в виду нечто совсем другое. От его намеков стало тошно. Меня будто обмазали грязью и плюнули в лицо. — Барри, я лечу людей, — предприняла попытку оправдаться. — Ой! — он скривился, будто я ляпнула какую-то чушь. «Двадцатилетняя куколка без опыта и знаний лечит людей?» Барри откровенно рассмеялся. «Милая, я не осуждаю тебя», — снисходительно заявил он и посмотрел на меня с плохо прикрытой жалостью. «Ты оказалась в сложном положении. Многие на твоем месте поступают так же. Это просто жизнь. Ты не виновата в том, что она так сложилась. Поверь, я буду достойно содержать тебя». Ты не будешь ни в чем нуждаться! Я ни в чем и не нуждаюсь, оскорбленно воскликнула я. А танцы уже никто не думает. Набиваешь себе цену? Барри прищурился, будто подловил меня на чем-то. Понимаю, ты очень красивая девушка, Арина. Он назвал меня настоящим именем, забыв о конспирации. Десять золотых в месяц такая цена тебя устроит? Он смотрел на меня, отслеживая мою реакцию. Я задохнулась от возмущения и поняла, что не хочу больше участвовать в этом фарсе. «Отпусти меня!» Наплевав на все, я попыталась вырваться. И что с того, что мы прервали танец прямо посреди бального зала? Плевать на приличие! «Успокойся!» Объятия Барри окаменели. Я оказалась в тисках его рук. Уйти мне не позволили. — Ладно, десяти тебе мало. Тогда пятнадцать. Пятнадцать золотых каждый месяц, плюс подарки. Драгоценности, ткани, наряды, театр. Чего еще ты хочешь? Барри держал меня одной рукой за талию, второй крепко сжимал запястье. Но одна рука у меня все-таки свободна. Я не выдержала и от души зарядила ему пощечину. Звук удара разлетелся по залу. Танцующие рядом парочки изумленно обернулись на нас. Но в данный момент меня уже не волновало, кто и что обо мне подумает. Даже если выбросят из дворца, невелика потеря. Знала бы, что эта затея выльется в столь грязные намеки, вообще бы не явилась на эту свистопляску. — Ты дрянь! — негромко рыкнул на меня Барри и с силой сжал запястье той руки, которая нанесла ему оскорбление. «Больно, но терпимо. И это в благодарность за все, что мой отец сделал для тебя, оборванка!» Его лицо исказило гримаса такого лютого гнева, что я всерьез испугалась. «А не прилетит ли мне в ответ? Бари жилистый и сильный. Если ударит, то моя головушка покатится по залу, словно мячик. Я расскажу твоему отцу о твоем предложении». Зашипела я, отвечая своему обидчику таким же ненавидящим взглядом. «Знает ли он, какими мерзостями занимается любимый сынок?» «Дура! Мой отец это все и предложил!» — огорошил меня Барри. Что-то в его голосе заставило меня поверить. «Наверное, неподдельная злоба. Сложно врать, когда ты так взбешен. На нас открыто глазеют все вокруг». «Да как ты посмела меня опозорить, нищенка!» Барри потерял контроль над собой. «Пусти меня!» – холодно бросила я и попыталась высвободиться, но куда там. Мой партнер сжал запястье так сильно, словно собрался раздавить сустав. «Больно!» – пискнула я и испугалась. Острая боль прострелила руку. «Он действительно собрался сломать мне кости?» «Отпусти девушку!» Внезапный окрик заставил нас с Барри дружно вздрогнуть. Грозный рык пробрал до мурашек, будто из ниоткуда рядом с нами вырос высокий мужчина в черном камзоле. Он положил свою огромную ладонь поверх наших цепленных рук и чуть надавил. Секунда, и я получила полную свободу. Пальцы Барри разжались.